Глава двадцать шестая. Я попросил тебя в сообщении час назад не приезжать, потом бы встретились, что за детский сад. Недовольно ворчит Марат, заходя в гостиную следом. Девушка с улыбкой поворачивается и ставит на барную стойку какой-то картонный пакет. Я нервно кусаю губу, не понимая, что происходит. Кто это? И он действительно хотел с этой красоткой чуть позже встретиться наедине без меня или Кира? «Возможно, я не имею права предъявлять ему что-либо, но...» «Прости, мой любимый!» — нежно улыбнулась ему девушка и погладила по щеке. «Я напряженно хмурюсь». «Идем, я провожу тебя к машине», — словно сдается Марат, приобнимая девушку за плечи, и они вместе выходят из квартиры. «Накинув халат, я пулей лечу к окну. Этаж хоть и приличный, но если присмотреться, отлично видно всю парковку». Марат и правда ведет девушку к машине и садит на пассажирское. Они о чем-то говорят еще несколько минут. За это время мое сердце начинает уже не просто биться, а натурально трепыхать в груди, норовя выбить ребра. Марат поднимается. «Это значит, что надо сделать вид, словно я ничего не видела». «Ну как? Как, если я почти что не могу дышать?» И голова начинает болеть от самых страшных мыслей. Даже появление на кухне Кира не спасает. Он сонно отдает мне приготовленный кофе и ставит чашку себе. А мне так херово. Кир вздохнул, щурясь от яркого света. Солнца не было, но утро было довольно ярким, как для поздней осени. Мне тоже очень. Я обнимаю чашку ладонями и пью горький кофе, думая о том, как себя вести. Марат тоже появляется на кухне и делает себе кофе. Садиться за стол напротив Кира, пока как я остаюсь на подоконнике. Оба мужчины закуривают. «Кто она?» — вылетает у меня. «Такой я человек. Не стану откладывать все в долгий ящик, уходить и лишний раз трепать свои нервы. Если решать, то сейчас». «Кто?» — удивляется Кир. Марат просто смотрит на меня, выдохнув дым. «Девушка только что приходила», — сглотнула я. «Кто она?» Марат еще пару секунд на меня смотрит, после кивает и начинает громко хохотать, словно я сказала или спросила что-то очень смешное. Но мне не смешно, и Кир удивленно смотрит на нас. «Объясните?» «Сам поймешь», — хохотнул Марат. «Малыш смотрит на меня. Соберешься быстро? Съездим кое-куда». «Может, сначала объяснишь, — хмурюсь, — куда он собрался меня вести к этой девушке?» «Рассказать, что у него кто-то есть? Может, вторая семья? Кто?» «Хочу, чтобы ты раз и навсегда убедилась в том, что я по отношению к тебе серьезно настроен», — произнес Марат. «Соберешься? Мне нужно переодеться». «Ага», — Марат смотрит на часы. «Поехали тогда к тебе сперва». «Хир, просыпайся давай». Реакция Марата вселяет уверенность в то, что я себе что-то надумала. Или что то девушка его какая-то родственница но легче не стало. Пока мне непонятно все это, я не отпускаю ситуацию, а уверенно стою на своем, чтобы сразу все решить. Мужчины одеваются во все черное, словно сговорившись. Мы едем сначала ко мне, чтобы я поменяла одежду. Надела джинсы, черную футболку и короткую белую курточку. Благо, сейчас финансы позволяли покупать и мне что-то новенькое. Так что едва выхожу, чувствую, как мои бедра, обтянутые джинсой, очень даже нагло осмотрели две курящие морды. Хорошо, что Ника и Стани спали и не видели меня. А то вы сейчас следили за тем, как я подхожу к ним, выхватываю сигарету у Кира и сама затягиваюсь, сбрасывая пепел. Кир, раскрыв свое пальто, прижимает меня к себе. — Марат мне сказал, кому ты его приревновала, — хмыкнул Кир. — Думать, ты будешь удивлена. «Можно просто сказать?» — я фыркую. «Можно», — кивает Марат. Но ну, так неинтересно». Он наклонился и поцеловал меня в нос. Я вдыхаю пьянящий аромат парфюма и улыбаюсь. Думаю, что я к этому готов. И мы едем неизвестно куда, в хорошем настроении от обоих мужчин, и я улыбаюсь. Но напряжена тоже, ведь даже представить не могу, что меня ждет. Мы приезжаем в тот же ресторан, в котором были вчера». Марат помогает мне выйти и приобнимает. Мы заходим. Идем к тому самому столику, где сидели уже два раза. Но сейчас он занят, и мы идем прямо к той даме, которая была у него в квартире. Я на секунду притормаживаю, но Марат почти что силой заставляет идти дальше. Гладит по плечу и на ходу целует висок. «Поверь, мне страшнее в тысячу раз больше». Останавливаемся возле стола. Девушка до этого просматривала какие-то бумаги, и я даже не сразу замечаю напротив нее красивого мужчину. Я нервно сглатываю, когда она улыбается Марату и пару секунд смотрит на меня. «Неожиданно», — улыбнулась она, — «мой зайчик, я слушаю». Она так нежно обращается к Марату, что я вздрагиваю, кусаю губу и смотрю на Марата. Он снова поплыл рядом с ней». Нежно, но немного иронично при этом усмехается. — Хочу познакомить тебя с Катей, девушкой, которую я очень люблю. Она сегодня увидела тебя и приревновала ко мне, Катюш. Он опустил взгляд на меня, едва сдерживая смех. — Это моя мама. — Мама? Я смотрю снова на девушку и просто выпадаю в осадок. Она протягивает мне руку и с улыбкой пожимает мою ладонь. «Как-то неловко», — замечает девушка. Мама Марата и улыбается шире. «Марат еще никогда не знакомился со своими парами. Вы ели?» «Нет, мы сразу решили ехать знакомиться», — хмыкает Марат. «Так что поедим тут». «Вообще-то ты решил?» «Светлана, здравствуйте». Кир ловит ручку и целует ее. «Выглядите потрясно». «Это я тоже поняла», — рассмеялась мама Марата. «Садитесь, накормлю вас». Судя по всему, этот ресторан все же ее. Я догадывалась, что он принадлежит семье Марата, но теперь уверена точно. Нам быстро приносят еще порции кофе, мне овсяную кашу с ягодами, мужчинам омлет с беконом, курицей и овощами. Я стыдливо запихиваю ложку вкусной каши и глотаю, не проживав. Да, протянула Светлана, рассматривая меня. — Ничего не понимает в том, как лучше познакомить тебя с родителями. Она улыбнулась. Рядом с ней сел ее муж Игорь. А я сидела и вовсе посередине. Наверное, чтобы точно не сбежала. — С родителями? — тихо спросил Кир, словно ему резко стало некомфортно. — Думаешь, я смогу это все хранить от Настюши в секрете? — улыбнулась Светлана. — Уже ближе я замечаю ее возрастные изменения и доказательства, что она немного старше — но все равно выглядит реально круто. — Мам, не нужно, — Светлана улыбнулась. — Я понимаю. Эти ее слова расслабляют мужчин. Кира отвлекается на телефон, а она снова повернулась ко мне. — Наверное, мне стоит сказать, что я не хотела вот так вот врываться. — Ага, — фыркает беззлобно Марат. — Не хотела. Просто мне девочки рассказали, что вы были тут и уехали вместе. Я очень хотела понять, что у моего сына творится». Сам он не очень делится со мной, понимаешь? Понимаю, улыбнулась я. Простите меня, прости, Марат. Я повернулась к мужчине и улыбнулась нежнее и шире. Все хорошо, кивнул он, погладив меня по руке. Мои приглашают нас к себе. Неожиданно произнес Кир. Отец попросил только взять отсюда какое-то белое полусладкое. Сказал, вы знаете, улыбнулся мужчина. Ага, хорошо. Едьте первыми, мы за вами. Думаю, я после украду у вас Катю и поговорим. Не бойся, малышка, думаю, все будет хорошо. Что тут еще говорить? Осталось только закричать, что я не готова и не согласна. Но это лишнее. И теперь мне предстоит еще и с родителями Кирилла познакомиться. Страшновато».